Эпилог. Ты точно уверен, что не хочешь поддержать ее в такой момент? Она ведь там совсем одна. Ловлю умоляющий взгляд Адель на себе. Массирующими движениями она наминает мне плечи. Наверное, думает, что это поспособствует тому, чтобы как-то переубедить меня. В такие моменты мне крайне сложно отказывать этой очаровательной провокаторше. Но только не сегодня, не тот случай. Смотрю в одну точку перед собой и лихорадочно мотаю головой в красках представив себе всю эпичность сцены рождения. Ну нафиг. Я туда не войду ни под каким предлогом. Быть в эпицентре того, как из человека вылазит другой человек, я не собираюсь. Тем более она там не одна, с ней куча медиков. Или лучше ты посмотри, как она там, а то уж больно звуки оттуда исходят зловещие. Ты ведь понимаешь, что это не минутное дело. Справишься тут без меня? Нет, родная, без тебя я точно здесь свихнусь, проносится в мыслях. Как оказалось, это намного волнительнее, чем я себе изначально представлял, даже если просто отсиживаться в стороне. Да, малышка, я подожду тебя с новостями здесь. Припечатываю свои губы к ее щеке, поглаживаю по огромному, просто гигантскому для такой миниатюрной девушки, животу. Сходи пока к кофейному автомату, разомни кости, что ли, а то жалко смотреть на тебя. Если что-то вдруг пойдет не по плану, я позвоню. Адель посылает мне воздушный поцелуй и скрывается за дверью родильной палаты, где в настоящий момент нечеловеческим голосом забывает марко Она всего-навсего рожает. Но, судя по исходящим из палаты русским матеркам, это как минимум неприятный процесс, а как максимум смертельно страшный. Пожалуй, загнать иголки под ногти всяко приятнее будет. Неделю назад Марго прилетела на госпитализацию в Лас-Вегас. Это было одно из моих немногочисленных условий. Я посчитал что будет правильнее, А главное, будет гораздо спокойней, если я смогу держать все под личным контролем, во избежание непредвиденных ситуаций. Здесь она родит, здесь и напишет оговоренный отказ. Я оплачу ей обратный билет до России, подкину немного бабла на жизнь, и на этом наши встречи прекратятся. Двери родильного зала слегка приоткрываются, в проем высовывается голова женщины в белом чепчике, и все внутри меня тотчас сжимается. Ладони холодеют, и без того расшатанные нервы слетают с шарниров. «Мистер, тут такое дело!» — обыденно она произносит. «Ваша жена попросила передать, чтобы вы срочно зашли к ней». «Зачем?» «У нее воды только что отошли». Я обмекаю, со стула непроизвольно стекаю на пол. «Только не это. Еще же рано совсем. Четыре недели ведь еще оставалось». Сказать, что у меня начался приступ паники, ничего не сказать. Но вместе с этим я ощущаю небывалый прилив энергии. Быстрее приподнимаюсь, напяливаю на себя стерильный халат, шапочку и залетаю в кабинет вслед за акушером. Как же все-таки здорово, что после госпитализации Марго мы прислушались к врачам и согласились заблаговременно подписать документы о партнерских родах. Это было спонтанное решение. Раньше на нечто подобное я не подписался бы даже под угрозой смерти, но я дала Дель обещание, что больше никогда не оставлю ее одну. Обещания, данные ей, я теперь выполняю неукоснительно». Водя в стерильное помещение, я на мгновение теряю дар речи. Здесь достаточно шумно, но все, что улавливает мой слух, как болезненно постанывает моя девочка. Не обратив внимания на Марго, я несусь к ширме, за которой и нахожу ее, уже устроившуюся на кушерском кресле, обливающуюся потом и кусающую свои губки чуть ли не до крови. Сережка, наши детки-то оказались характером. Кажется, они решили родиться за компанию с малышкой Марго. Заприметив меня, пытается она шутить сквозь боли слезы. Еще на свет появиться не успели, а я уже узнаю в этих нетерпеливых комочках тебя. Моя неунывающая, моя храбрая Адель. Как ты? Что мне сделать? Из-за волны начинающихся схваток она так же, как и я, находится в полной растерянности. Блин, все пошло не по плану. Не так давно я наткнулся на одну статью в интернете, спасибо всплывающей рекламе. В ней говорилось о том, что после того, как уроженец отходит отходят воды, есть еще время до начала первой схватки, Но, видимо, Адель пожелала последовать примеру Марко, которая, покраснев как помидор, тужится, что есть мочи в соседнем зале. Решила поддержать ее не только словом, но и делом, так сказать. Вот это я влип, причем по-крупному. «Все нормально», – железобетонным спокойствием отвечает она, подхватив мою руку. Пальцы наши скрещивает, удерживает внутри себя все эмоции, а я дышать забываю, видя, как ей приходится непросто. «Мне почти не больно, правда. Я думала, что будет гораздо больней». Какая же она у меня врушка! «А, сука, вытащите ее из меня, прошу вас!» За ширмой режет слух утробный голос Марго. Вот кто-кто, арита нисколько не стесняется показывать всю свою боль. Выглядываю за ширмы, чтобы убедиться, что англоговорящие медики поняли ее русский жаргон. Но тут же зажмуриваю глаза. То, что творится с Марго, зрелище не для слабонервных, а моя нервная система дала сбой, как только я вошел в родильный зал. Как только понял, что сегодня моя жизнь круто изменится. Завтра уже не будет, как прежде. Завтра для нас с Адель начнется новый отчет времени. Меня с головой захлестывает паническая волна. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Как только представлю, что моей Адель предстоит дважды пройти через такие же мучения, через какие сейчас проходит Рита, так выйти сразу же хочется. Я молю только об одном, чтобы, не дай бог, не начался приступ. Это напасть на протяжении всей беременности обходила нас стороной. Она велась над нашими детьми, но врачи предупреждали, что во время родов может произойти всякое. Я не переживу, если случится что-то непоправимое. «Доктор, с моей женой и детьми точно все в порядке? Приборы как-то странно пищат». Обращаюсь к мужчине, что проверяет показатели у Адель. Мне очень тревожно, но врачи невозмутимы. Они знают свое дело. Все идет по плану, а этот звук информирует о новой схватке. Не переживайте, обе роженицы в порядке». Сереж, иди к Рити. напористо проговаривает Адель, сжав свои кулачки. — Мне пока терпимо. — Нет. — мотаю головой, рукой разрубаю пространство перед собой. — Я хочу быть здесь с тобой. Я нужен тебе. Адель приподнимается на локтях и награждает меня уничижающим взглядом. — Я сказала, иди к ней. Или... Или я вообще передумаю рожать. — Ну как тут теперь откажешь? Погладив ее по волосам, я склоняюсь над ней, чтобы поцеловать в прохладные губы. «Хорошо, только ради тебя. Без меня не начинай, ладно?» На нетвердых ногах я выхожу из-за ширмы, огибаю кресло и стою у головы Марго. «Очередная схватка пошла, тушься!» Произносит акушер, и я на пару с Марго начинаю старательно тужиться, вылупив глаза. «Молодец!» «Все отлично. Головка появляется из родовых путей». После услышанного сознание мое окончательно поплыло. «Мужчина, шутки ради, подзывает меня полюбоваться данным процессом», но я намертво цепляюсь руками в изголовье кресла. Я и так еле-еле на ногах тут стою. Я категорически против такого детального перформанса. «Сергей, скажи врачам, чтобы как только родилась девочка, они передали ее Адель?» Сквозь сбивчивое дыхание произносит Марго. Пускай она почувствует аромат своей матери. Очень неожиданное заявление, но мне безумно приятно слышать нечто подобное от Риты. Я боялся, что в последний момент в ней проснутся материнские чувства, и она может передумать расставаться со своей дочерью. Хотя, с другой стороны, я надеялся на это. Я надеялся, что Рита поймет, от чего отказывается. Не поймет. Ей никогда не стать хорошей матерью для моей сестры. А вот Адель с этой ролью справится как нельзя лучше. Я довожу до врачей желания Марго, те нисколько не против. Они заранее были осведомлены о дальнейшей судьбе моей сводной сестры. Примерно через десять мучительных минут на свет появляется чудесный младенец. Плачущую девочку относят к пеленальному столику, а я с чувством выполненного долга возвращаюсь к Адель, перенявшей эстафетную палочку Марку. Еще через пару минут нам приносят малышку, завернутую в пеленку. Женщина бережно передает ее в руки Адель. Та с обожанием смотрит на нее. Превозмогая боль, она кладет ее на грудь. Умело, как будто делает это не в первый раз. Пожалуй, это самый трогательный момент в моей жизни. Никогда не видел ничего красивее. Это определенно лучшее, что я когда-либо видел. Адель такая красивая, нежная, настоящая. Ни единого следа усталости. В ней только доброта и щемящее чувство восторга. С какой любовью Адель рассматривает младенца, с какой нежностью она кладит пальчиком по маленькому личику. Улыбнувшись ей самой милой улыбкой, она подносит ее лобик к своим кубам, а у меня сердце замирает. Душа взмывает вверх и борит над семенами. Совсем неожиданно начинает щипать в носу при виде всего этого. Я чего-то расклеился, Наслаждаясь мимимишным моментом нашей жизни. «Она прекрасна», — беззвучно произносит Адель, подняв мокрые глаза на меня. «Вы, вы обе прекрасны», — хриплю завороженно, глядя на нее. «Я, блин, так тебя люблю». «Больше сказать ничего не могу из-за гигантского кома в горле и подступивших слез счастья. Этот день перевернул всю мою жизнь. Этот день стал лучшим в моей жизни. В этот день я стал отцом троих очаровательных девчонок. Адель справилась». Она героически выстояла всю боль. Я горжусь ею. Горжусь и бесконечно люблю ее. Три девчонки, обалдеть. Думаю, завтра, как только Адель придет в норму, мы займемся подбором имен для них. А пока я различаю их по отличительным особенностям и называю соответствующие. Волосатиком из-за курчавой головки, фигушкой, потому что моя млашенькая всегда держит ручки фиги, фиге, и пухляшом. Моя сводная сестра оказалась довольно крупной девочкой для младенца. Не знаю, наступит ли такой момент, когда сестре придется рассказать правду о ее появлении на свет и о Марго в частности. Я не могу быть уверенным в том, что когда-нибудь мне придется заводить эту тему. Время покажет. А пока единственное, в чем я могу быть уверенным, у нас не двое детей, у нас их трое. И каждого из них я буду любить одинаково сильно. Каждый из них будет называть Адель своей мамой, а меня папой. Я готов к любым сложностям. Я справлюсь со всеми трудностями». Я ведь стал многодетным отцом. Сплоховать мне уж никак нельзя. Кто бы мог подумать вообще, что у меня будет настолько большая семья. Семья — это лучшее, что могло произойти со мной. С большей долей вероятности я сойду с ума в компании четырех озарных девчонок. Но все это время я буду безгранично счастлив. Я нашел себя благодаря Адель. Только благодаря ей я обрел свое счастье, от которого не откажусь никогда». Столько различных «никогда» мне удалось пережить благодаря Адель. Но именно сейчас настало то «никогда», за которое я так отчаянно боролся. Которое теперь всегда будет идти со мной по жизни. Никогда не откажусь от «никогда». Никогда.